Наши предки имели коричневую кожу, черные волосы, карие глаза, а блондины со светлыми глазами появились путем мутаций, сосредоточившихся главным образом в Северной Европе у берегов Балтийского и Северного морей. Но разве эта мутация отличается от пассионарных толчков чем-либо, кроме того, что они возникают несколько чаще? можно было бы запросто отмахнуться от ответа на вопрос о происхождении мутаций и причине мутагенеза. Сами биологи на этот вопрос ответа не дают, справедливо ссылаясь на то, что данные, получаемые ими в эксперименте, то есть артефакт, и... Механическое перенесение закономерностей, прослеженных в лаборатории, на то, что мы видим в природе, не оправданы. Но наша наука, этнология, располагает абсолютной хронологией, а с помощью такого инструмента можно достичь некоторых полезных результатов. Поскольку мы приравняли пассионарный толчок к микромутации, то, исследуя историческим путем даты и ареалы толчков, мы можем обогатить биологию данными, которые биологи смогут интерпретировать со своих позиций. Ранее было наглядно показано, что биологические микромутации, а на языке этнологии образование суперэтносов, связанная с пассионарными толчками, всегда захватывает зону земной поверхности, вытянутую в меридианальном или широтном направлении под каким-либо углом к меридиану и широте. Сноска Всего прослежено семь пассионарных толчков после нашей эры и, судя по конечным фазам этногенеза, столько же за предшествовавшие две тысячи лет. Примечание Гумилёва. Конец с Носким. Но какие бы ландшафтные зоны не находились на этой территории, горы, пустыни, морские заливы и тому подобное, она остается монолитной. Ландшафты и этнические субстраты обусловливают только то, что на охваченной взрывом пассионарности территории могут возникнуть два, три, четыре разных суперэтноса в одну и ту же эпоху. Заведомо исключен перенос признака пассионарности путем гибридизации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 или этнос, возникает из обязательного смешения нескольких этнических субстратов. Но не напоминает ли это простой электрической батареи, где для получения тока должны присутствовать цинк, медь и кислота? Это, конечно, метафора, но ведь она иллюстрирует энергетический процесс, постепенно затухающий вследствие сопротивления среды. Но если так, то импульс тоже должен быть энергетическим, а поскольку он, по-видимому, не связан с наземными, природными и социальными условиями, то происхождение его может быть только внепланетарным. Сноска Согласно Ермолаеву, описавшему околопланетной оболочки Земли в ночное время, когда ионосфера становится тоньше, космические излучения способны достигать поверхности Земли. Вопрос о значении таких случайных ударов из космоса остается подлежащим решению. Ермолаев «О границах и структуре географического пространства». Известие ВГО, выпуск 5, 1969 год. Конец сноски: когда рассматриваешь ареалы пассионарных взрывов, то создается впечатление, будто земной шар исполосован неким лучом, причем с одной лишь стороны, а распространение пассионарного толчка ограничивалось кривизной планеты. На месте удара. Появляются разнообразные мутанты, большая часть которых нежизнеспособна и исчезает в первом же поколении. Пассионарии также находятся вне нормы, но особенности пассионарности таковы, что прежде чем ее устранит естественный отбор, она оставляет след в этнической истории и в истории искусства и литературы, поскольку то и другое – продукт жизнедеятельности этноса. Можно выдвинуть и другие гипотезы происхождения пассионарных взрывов или толчков, случайные флуктуации, наличие блуждающего гена, реакция на экзогенный возбудитель. Однако всему перечисленному противоречат факты. Не исключено, что и изложенная здесь гипотеза не подтвердится – Но это никак не повлияет на применение концепции энергетической природы этногенеза к насущным проблемам географии и истории. Стыки ландшафтов. Вернемся к проблеме соотношения этноса с ландшафтом и ответим на вопрос, поставленный нашими читателями, почему для возникновения нового этноса обязательно сочетание двух и более ландшафтов, двух и более этносов, двух и более социальных организмов. Что это? Ряд случайностей или закономерность? Сноска. Семевский. Взаимодействие системы человек-природа. «Природа. 1970 год. Номер восьмой. куриной Пассионарность и ландшафт. В этом же журнале «Природа. Номер восьмой за 1970 год. Конец сноски».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 лишь бы он отвечал отмеченным ранее условиям. Образование народов в полицентричном вспышке этногенеза связано не с культурой и бытом народов, находящихся в развитии или застое, не с их расовым составом, не с уровнем экономики и техники, а со специальными условиями пространства и времени.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 Следовательно, мы должны искать источник этногенеза в окружении планеты Земля и снова обратиться к геобиохимии. Исходя из нашего тезиса о природе этноса как системы, порождаемой взрывом пассионарности, мы имеем право определить этнос как явление энергетическое. Так как начинающийся энергетический процесс всегда преодолевает инерцию процессов предшествовавших, то естественно, что чем меньше инерция, тем легче ее нарушить неожиданным толчком. Монотонные ландшафты с однородным этническим заполнением и объединяющие людей традицией, воплощенной формы политических институтов, это массивы, которые на относительно слабые точки реагируют очень мало. Зато при сочетании ландшафтов неизбежно и сочетание разных способов хозяйства.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 И эта несхожесть будет увеличиваться до тех пор, пока системные связи между ними не ослабнут вследствие того, что одновременно идет поступательное движение общества на основе развития производительных сил и производственных отношений, что со своей стороны неизбежно влечет обновление устаревающей общественной системы. Если же вследствие превратности исторической судьбы у данного этноса возникло два, три государства или племенных союза, то устойчивость системы будет еще меньше. Итак, социальные и этнические линии развития переплетены в системе. Такие системы, благодаря разделению труда и специализации, весьма продуктивны в смысле развития экономики. У них неплохая сопротивляемость этническому окружению, то есть соседям, пытающимся их завоевать, потому что привычка к взаимообмену продуктами распространяется и на взаимопомощь. Но пассионарный толчок, как правило, опрокидывает их с потрясающей легкостью равно благоприятствует пусковым моментам этногенеза сочетание разных культурных уровней, типов хозяйства, нисходных традиций. Общим моментом тут является принцип разнообразия, который можно интерпретировать в интересующем нас аспекте. Представим себе этносферу как сочетание нескольких широких плит, соприкасающихся друг с другом. По этой конструкции наносится удар по вертикали. Естественно, разрушаются прежде всего не плиты, а контакты между ними, а затем идет цепная реакция, деформирующая сами плиты. Пример – Византия и Иран в vi 7 веках были устойчивыми системами, а пограничная область, между ними заселенная арабами, испытывала их воздействие. Пассионарный толчок перетасовал арабов так, что выделилась группа-консорция сторонников Мухаммеда. За четыре поколения создался сначала этнос, а потом суперэтнос от Эбро до Памира. Так как особи нового настроя взаимодействуют друг с другом, то немедленно возникает целостность, однонастроенная эмоционально-психологически и поведенчески, в основании чего, очевидно, лежит биофизический феномен. Скорее всего, здесь мы имеем дело со своеобразным единым ритмом. Именно он воспринимается наблюдателями как нечто новое, непривычное, не свое. Завоевание – не единственная форма этнического распространения и приобщения к своей системе иноплеменников. Известна трансплантация культуры в форме проповеди религии и как внедрение предметов в быта или искусства, что изменяет систему, являющуюся объектом воздействия. Крещение славян повело к расширению этнокультурного ареала Византии. Продажа опиума и керосиновых ламп в Китае сделали его зависимым, от Англии и Америки, расшатали быт, затем государственную власть и, наконец, суперэтническую систему империи ЦИН, что повлекло за собой не только политические и социальные перемены, но и этнические, например, ассимиляцию маньчжуров китайцами. Итак, пассионарный импульс для возникновения этногенеза обязателен. А разнообразие, наблюдаемое в действительности, определяется ландшафтными, климатическими условиями, этническим соседством, культурными традициями, а также силой самого толчка, то есть импульса. Вот почему все этносы оригинальны и неповторимы, хотя процессы этногенеза по характеру и направлению сходны. Мысли по поводу но сферы Как уже неоднократно отмечалось, сознательная деятельность людей играет не меньшую роль в исторических процессах, чем эмоциональная, но характер их различен принципиально.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 Связь этих двух форм движения материи, которые соприсутствуют в каждом историческом событии, большом или малом, очевидна. Согласно Вернадскому, именно эволюция видов приводит к созданию форм жизни, устойчивых в биосфере, второй биохимический принцип, и, следовательно, направленное прогрессивное развитие – это явление планетарное.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 Сноска. Трусов. Понятие о ноосфере. Природа и общество. Ответственный редактор. Москва. 1968 год. Страницы. 37-38. Конец сноски. Это различие заставляет его выделить из биосферы особую область. Ноосферу. То есть сферу разума продуктом которой является техника в самом широком смысле, включающем искусство, науку и литературу, как кристаллизацию деятельности разума. Но плоды рук человеческих имеют изначальное отличие от творений природы. Они выпадают из конверсии биоценозов, где идет постоянный обмен веществом и энергией, поддерживающей биоценозы как системные целостности. Человеческое творчество вырывает из природы частицы вещества и ввергает их в оковы форм. Камни превращаются в пирамиды или парфенон, шерсть — в пиджаки, металл — в сабли и танки, а эти предметы лишены саморазвития, они могут только разрушаться. На это принципиальное различие природы и техники в широком смысле обратил внимание Колесник, указавший также, что не все создания человека таковы. Сноска. Колесник. Первая. Проблема географической среды. Вестник Ленинградского университета. 1968 год. Номер 12. Страницы 91-96. Второе. Еще несколько слов о географической среде. Известие ВГО, 1966 год, номер третьей страницы, 247-250. Конец сноски. Поле пшеницы, арык, стадо коров или домашняя кошка остаются в составе географической среды, несмотря на воздействие человека. Итак, антропосфера занимает промежуточное положение между мертвой техносферой и живой природой. Но коль скоро так, то они находятся в оппозиции. И тут уместно ввести поправку Ефремова к оценке ноосферы, которую он назвал социосферы. Так ли уж разумна сфера разума? Ведь ее развитие ведет к замене живых процессов, обогативших нашу планету запасами конденсированной энергии, укрытой в почвах и осадочных породах в каменном угле и нефти. Былая жизнь микроорганизмов подарила нам кислородную атмосферу и озоновый слой, спасающий нас от убийственных космических излучений. Растения, покрывающие Землю, это фабрики фотосинтеза, перерабатывающие свет в живую материю. Животные наши, меньшие братья, регулируют биоценозы и сообщают им устойчивость. Сноска. Ефремов. Ландшафтная среда нашей планеты. Природа. 1966 год. Номер 8. Конец сноски. А что дала нам ноосфера, даже если она действительно существует? От палеолита остались многочисленные кремневые отщепы и случайно оброненные скрипки дорубила. От Неолита — мусорные кучи на местах поселений. Античность подарила нам развалины городов, а средневековье — руины замков. Даже тогда, когда древние сооружения доживали до нашего времени, как, например, пирамиды или Акрополь, это всегда инертные структуры, разрушающиеся относительно медленно. И вряд ли в наше время найдется человек, который предпочел бы видеть на месте лесов и степей груды отходов и бетонированные площадки. А ведь техника и ее продукты – это о разума. Короче говоря, как бы мы ни относились к идее существования ноосферы, полярность техники и жизни неоспорима. И тут перед нами встает задача определить соотношение пассионарности, инициирующей создание этносов, и сферы сознания, порождающего культуру и технику.